Корабли идут. О, светоносные стебли морей, маяки! Ваш прожектор — цветок. Ваша почва — создание волнений, песчаные косы. Ваши стебли, о, цвет океана, крепки и силен электрический ток. И лучи обещают спасение там, где гибнут матросы. Утро скажет — взгляни — Утомленной работой ты найдешь в бурунах обессиленный труп, не спасенный твоею заботой, с остывающим смехом на синих углах искривившихся губ, избежавший твоих светоносных лучей, приступивший последний порог. Невидим для очей через полок ночей, на челе начертал примеряющий рог ничей». Ты нам мстишь, электрический свет, Ты не свет от зари, ты мечта от земли, Но в туманные дни ты пронзаешь лучом Безначальный обман океана. И надежней тебя нам, товарищи, нет. Мы сквозь зимнюю в югу ведем корабли, Мы заморские тайны несем, Мы под эгом ночного тумана. Трюмы полны сокровищ, Отягченные мчатся суда — Пусть хранит от подводных чудовищ электричество наша звезда. Через бурю сквозь вьюгу вперёд электрический свет не умрёт.